Следующие два дня, происходящие в Москве, можно было бы назвать своеобразным хэппинингом. Специалисты, вроде огранова и его друзей, занимались своим делом спокойно, скрупулезно и целеустремленно. Шульгин же устроил из него маленький праздник. На открытом додже с установленным в кузове пулеметом ПК на турели он носился по городу в сопровождении кортежа из двух Роллс-Ройсов, Нескольких легковых Рено, набитых веселыми, выпившими и продолжавшими поддерживать указанное состояние умеренным отхлебыванием из фляжек рейнджерами, а также наскоро приспособленных под черные вороны автобусов. Производил аресты согласно проскрипционным спискам и, не стесняясь, сообщал всем случайным свидетелям акций, что настало время советов без коммунистов. Чем-то все происходящее напоминало картинки латиноамериканских пронунсиамента, то есть военных переворотов, в которых больше карнавала, чем политического ожесточения. И еще раз Сашка убедился, подтвердив свой опыт тридцать седьмого года, что коммунистические функционеры, насмерть отравленные идеей демократического централизма, Поднимали руки и шли в тюрьму, не делая ни малейших попыток к сопротивлению или бегству. Партия виднее. Анна неизменно сопровождала его на правом сидении Доджа, являя собой воплощенную фурию контрреволюции, своеобразный антипод пресловутой женщины-комиссара из оптимистической трагедии. Правда, пистолета ей Шульгин не давал, несмотря на просьбы. И откровенно торжествовал полковник Басманов, возведенный в ранг командира спецотряда ВЧК. Изумительно, Александр Иванович! Никогда не думал, что доживу до такого. Мотаемся по Москве, арестовываем коммунистов, делаем, что хотим, и все без стрельбы, без потерь. Гениально! Видели бы это друзья, умиравшие в кубанских степях зимой 18-го, никогда бы не поверил, что такое возможно. Все нормально, Михаил Федорович. Как раз... Так все и делается. Переворот семнадцатого года в Питере никто и не заметил. Власть большевики взяли тихо, а вот когда толпа на улице выходит, демонстрации всякие устраивают, флагами машут, стреляют без толку, дело проиграно, как в Будапеште в 50-м. В смысле в девятнадцатом году. Сейчас только вы да я знаем, что на самом деле происходит. Оно и к лучшему». В нужное время сообщим кое-что в газетах, и ладно. Народу слухами даже интереснее обходиться. Однако Новиков все равно вынужден был сделать Сашке внушение. Ты, брат, слишком увлекся. К чему вся эта показуха? Не дразни гусей, а то какой-нибудь дурак невзначай помнится раньше времени. Когда заканчивать, думаешь? Да мы и закончили уже. По спискам все намечены и изолированы. И на самом деле почти никто ничего не заметил. Мало ли в Москве облав было. То бандитов ловили, то заговорщиков, то просто заложников брали. Все путем. Тут утром сценка была, лично наблюдал. Вроде забавная, а то и плакать хочется. Послушай для разрядки. Во внутреннюю тюрьму на Лубянке привезли очередную партию арестованных, послали за комендантом. В ожидании его Шульгин с Басмановым, случайно оказавшиеся в одно время в одном месте, закурили, присев на подножке автобуса. Комендант появился и сходу начал протестовать, заявляя, что у него все камеры переполнены и новых арестантов принимать некуда. Везите, мол, в бутырки. Заранее надо было предупреждать. Тогда он расчистил бы площади. — Иди-ка сюда, дорогой товарищ, — ласково улыбаясь, сказал Басманов. А что там у тебя за клиентура сейчас сидит? Нормальная клиентура. Какую привозили, такая и сидит. Ну, неси нам в списки. Тех, что до вчерашнего дня посадили. А ты кто такой, чтобы мне приказывать? Я, может, только товарищу Минжинскому подчиняюсь. Коротконогий рыжий комендант только что на носочки не привстал, чтобы выглядеть достойно против высокого, пока еще сдерживающего злость, но уже начавшего раздраженно втягивать воздух сквозь сжатые зубы Басманова. — Это я тебе сейчас обозначу, кто я есть. Рука в лайковой перчатке сжалась в кулак. — Спокойнее, Михаил Федорович, — предостерег его Шульгин. — товарищи пока не поставили в известность. — Тебя, товарищ комендант, эта бумага устроит или вправду за Минжинским послать? Он протянул ему соответствующий мандат, подписанный Аграновым. — уяснил товарищ. — Врубайся дальше. Операция настолько ответственная, что придется всех твоих предыдущих клиентов выпустить. До следующего раза. Кроме уголовников. Уголовники есть? — Откуда? — обиделся комендант. — Только контра. И заложники, само собой. — Вот значит, контру пока выпускай. Потребуется еще раз наловим. Басманов явно упивался своей новой ролью. Комендант пребывал в тяжком раздумье. — А оформлять как будем? — наконец спросил он. — Я же тебе человеческим языком сказал. Неси списки или что там у тебя есть. Напишу распоряжение, поставлю дату и адью. Что тебе еще надо, мать твою, через семь гробов с присвистом в центр мирового равновесия? — Интересно выражаешься, товарищ, — с уважением сказал комендант. — Боцманом на флоте служил? — Ага, на самоходном пароме товарища Харона. — Как же, слышал. Из открытых дверей тюрьмы плотно повалил арестантский люд По стандартному советскому обычаю, не проинформированный ни о чем, кроме двусмысленного «выходи с вещами». Квадрат двора колодца, низкое небо с быстро летящими серыми тучами, автобусы у ворот, цепь вооруженных людей. О чем может подумать проведший в лубянских застенках несколько месяцев нормальный человек? Из плотной массы арестантов выбился, расталкивая их плечами худой, обросший сидеющий бородой мужчину в потрепанной офицерской шинели. — Басманов, сволочь, ты тоже с ними? Стрелять нас будешь? — Ну, стреляй, Иуда! Шульгин на секунду растерялся, а Басманов нет. Схватил человека за борт шинели, рывком подтянул к себе. — Заткнись, дурак! Стой здесь, смотри! офицеры басмановского отряда, оттиснив охранников в ОЧК, Распахнули ворота. Ошеломленная, неверящая в свое счастье толпа, хлынула на волю. Капитан, барон фон Лемке II, шепотом представил басмана в шульгину узника, похожего на Эдмона Дантеса. Вместе служили в гвардии. «Ты как, Генрих, сюда-то попал?» «Как все», — отмахнулся барон. «Объясни лучше, что здесь происходит. Да ты сам-то сейчас кто?» «Кто был, тот и есть. Будешь с нами порядок наводить?» или отдых требуется. Шульгину не то чтобы интересно было смотреть на происходящее, сказать так было бы кощунством. Он испытывал сочувствие и даже некоторую зависть к людям, которые переживали момент исполнения самых сокровенных и невероятных желаний. Хотел бы он на минутку оказаться в положении этого барона. Комендант тюрьмы чувствовал нутром, что происходит нечто неправильное. И лица, одетых в новую красноармейскую форму людей, оккупировавших святую святых Лубянки, внушали ему классовую неприязнь. Уж слишком они были непереносимо породистыми. В подвалах им место, а не на воле с оружием. Настоящий красноармеец должен быть в меру бестолковым. Исполнять команды с длительной выдержкой, хлопая глазами и мучительно пытаясь понять, что следует делать, а эти — как на пружинах. И уже почти собрался комендант бежать к телефону, как особенно неприятный ему человек, прикинувшийся революционным боцманом, сам поманил его пальцем. — Ты, товарищ, не знаю, как тебя. Рассади тех, что в автобусах по камерам, а потом поднимись к ягоде. Спросишь, что с кем делать. Мы еще сейчас привезем. Так разберитесь, кого сразу враспыл, а кого и подержать. И распишись, что принял. Сто двадцать голов. Пусть Генрих Григорьевич против кого нужно кресты поставит, а уж за нами не заржавеет. Отошли к воротам. У барона тряслись руки. — Миша, так что это? Вы что, Москву взяли? Почему тогда стрельбы даже не было, и в тюрьме все тихо? Они же нас расстрелять должны были при вашем приближении. Или как? — Успокойся, Гена, водки хочешь? Я тебе потом все объясню. Контрреволюция, которой так долго боялись большевики, свершилась. Ты уже и историю забыл. Все настоящие крепости берутся именно изнутри. И высший шик, чтобы защитники этого даже не поняли. А ты давно здесь сидишь? Полгода, не меньше. Два раза на расстрел выводили, да почему-то передумывали. Дай мне хоть наган, Миш, я их видеть не могу». «Что, господин полковник?» — повернулся Басманов к Шульгину. «Может, назначим барона комендантом тюрьмы? Вот уж потешится!» «Пойдешь, Гена?» «Ты что, ты что, Михаил?» Фон Лемке словно испугался предложения. Взял протянутую ему флягу, дважды глотнул. «И покурить, покурить дай, а?» Задохнулся крепкой папиросой. «Я, наверное, там одурел. Ничего не понимаю. Мысли путаются. Ноги у офицера подкосились». Басманов его поддержал, посадил на цементное ограждение подвального окна. «Видите, Александр Иванович, что с людьми сделали?» Барон отдышался, встал. «Мне бы поспать пару часиков, Миш, и можешь на меня рассчитывать. Хоть ротным возьми, хоть рядовым. Господи, дожил все-таки!» Шульгин закончил рассказ, и Новиков с удивлением увидел, что глаза у Сашки как бы даже увлажнились. Это у Шульгината, который всю жизнь демонстративно избегал любых проявлений слабости духа. Так это же всего один человек из ихних застенков, которого я лично вблизи увидел. А сколько их?